То есть, учусь на художника. Четвёртый курс. Вы не подумайте. Так, маляр. Она взглянула на него, искря стёклами очков. Я и не думаю. Маляр так маляр. Она была как призрак, порождённый ночным маревом. Казалось, она светится. Казалось, она ничего не весит, не касается земли. Плывёт над этим обыкновенным мокрым тротуаром, и каблучки её стучат просто так, для виду, чтобы никто не понял, кто она такая. Господи, да ничего в ней не было. Чистое лёгкое лицо, короткое платье, тонкие руки, открытые до плеч. Она была как душа. Дима склонил голову на бок, не в силах оторвать взгляд. Просто нельзя было не знать, как добраться до уткиной заводи. «Сегодня мой день», — подумал он. Сердце вдруг взбесилось. Казалось, не то что рёбра. Рубашка не выдержит и лопнет. Вот сейчас лопнет. «А автобусом я только не помню», — сказал он, поднявшись со скамейки. «Где останавливается восьмёрка? Придётся чуть-чуть поплутать». Она смотрела на него. Ей было легче. Она закрывалась очками, в них отсверкивал далёкий фонарь. «Может, на пальцах объясните, маляр?» Дима сделал беспомощное лицо. «Сам буду искать», — извинился он. «Шестым чувством». Если вы устали или не хотите с маляром идти рядом, я могу сбегать, а потом вернусь сюда и доложу. Лады? Быстрее будет спросить кого-нибудь другого, — недовольно сказала она. Секунду Дима стоял с разведенными руками, взглядом лаская ее настороженно сжатые губы, а потом вздохнул и уселся обратно. Это, несомненно, логично, — согласился он. Она не могла уйти. Он всемогущ. Только он должен выполнить ее просьбу. Она задумчиво вытянула губы в трубочку. Улицы были пусты. Окна гасли. То одно, то другое. «И зачем вам так далеко?» — спросил Дима. «Не ваше дело», — резко ответила она, но не ушла. Лишь с ноги на ногу переступила в нерешительности. Ноги стройно светили на фоне черного отблескивающего асфальта. Она перехватила его взгляд, издевательски спросила. «Нравится?» Дима поднял глаза. Ее очки отсверкивали, как ледышки. «Виноват», — ответил он, и опять чуть развёл руками. «Дескать, что ж тут поделаешь?» Она скривилась. Он поспешно добавил. «А «Вы не думаете это у меня профессионально «Профессиональное заболевание?» «Сифилис», — едко сказала она. «Кто-то из ваших великих в принципе не мог нарисовать женщину, если с ней не переспал». Дима тяжко вздохнул. «Потрясающая эрудиция. Вы, простите, из искусствоведов?» «Нет», — ответила она. «Я спешу». Дима вскочил. «Да, конечно, шеф», — сказал он энергично. «Простите, я отвлёкся. Засмотрелся», — добавил он. «Это вон туда. Бежим?» Она взъерошила маленькой пятернёй свою короткую прическу. Решительно отрубила. «Бежим!» И зацокала рядом с Димой, глядя только вперёд, держась прямо и строго, как в строю. Дима смирил шаги. Поначалу он и впрямь побежал от избытка чувств. «Вы действительно спешите?» Она помолчала, потом ответила ядовито. «Если бы я хотела прогуляться в обнимку до ближайшей парадной, я бы прямо сказала». Дима всплеснула руками. «Бога ради, не надо прямо. Если вас не затруднит, молчите, я сам догадаюсь». «Повремените», — отрубила она. Они неслись. Город здесь не походил на себя. Был просторней темнее, свежее. Земля влажно дышала. Напоенный теплым туманом воздух создавал ощущение сна. Казалось, ночь южная. Казалось, тропическая казалось, самое главное в жизни. «Вечер такой чудесный!» — сказал Дима. «Даже жалко спешить так!» Он испуганно осёкся. «Только не сочтите за намёк!» Она только фыркнула. «Вам не нравится?» — печально спросил он. «Это уже не столько вечер, сколько ночь!» — сухо сказала она. «А ночью надо спать. Или ещё лучше, работать. Меньше отвлекающих факторов». «Ну да!» — изумился Дима. А плеск невидимых в темноте волн? А прибрежный песок под кокосовыми пальмами? После дневной жары ещё тёплый, как человеческое тело? А звёзды, наконец? Перестаньте паясничать. Взрослый же человек. О да, — сказал Дима. А вы не ленинградка? Ну и что? А я тоже не ленинградец. Родился в Москве, здесь учусь только. Она помолчала. Явно колеблюсь. Отвечать ли информации на информацию? Или пренебречь? такт то пересилил. Владивосток», — уронила она. «Лихо», — сказал Дима с восхищением. «А я вот Европы не покидал. Обидно. Как же вы заблудились?» Она молчала. «Это секрет?» — кротко спросил он. Она поджала губы, потом такт переселила снова. «Мы на неделю приехали. Подруги в какой-то театр пошли прорываться, а мне эти лицедейства даром не нужны. Решила просто посмотреть «Вечерний город» и перестаралась». «Не огорчайтесь», — сказал Дима. «Я вас спасу». Она фыркнула. На протяжении всего разговора она не взглянула в его сторону ни разу. «Может, познакомимся все же?» — попросил Дима. «Галка», — ответила она немедленно, будто дожидалась. «Только, Галка, никаких уменьшительных».